Полная картина Всю жизнь прожили два брата За высокой городской стеной, Никогда не видели ни полей, ни лугов, И вот однажды решили они отправиться в деревню. Шли братья по дороге, Увидели пашню, на которой работал земледелец. Глядели они на него и удивлялись, Что он делает? Раскапывает землю, и оставляет на ней глубокие полосы. Зачем портить ровную землю, покрытую нежной зеленой травой? Потом они увидели, как он бросает в борозды зерна. «Сумасшедший какой-то!» — воскликнули они. «Берет хорошую пшеницу и бросает в грязь!» «Не нравится мне деревня!» — сказал раздраженно один из братьев. «Странный народ тут живет!» И он вернулся в город. А второй брат остался в деревне. Всего через несколько недель он заметил разительную перемену. Засеянное поле начало покрываться молодой зеленью, еще более прекрасной и нежной, чем прежняя. Это открытие его так впечатлило, что он написал брату, чтобы тот приехал немешкая и сам посмотрел, какие чудесные перемены произошли в деревне. Брат приехал и впрямь восхитился. Шло время, и зеленые побеги становились золотыми колосьями. Теперь оба поняли, для чего трудился земледелец. Когда пшеница совсем поспела, принес он косу и стал косить. Тут нетерпеливый брат закричал. «Он ненормальный этот человек! Так тяжело трудился все эти месяцы, выращивая чудную пшеницу, а теперь своими руками срезает ее! Что за глупость! Смотреть тошно! Ухожу обратно, в город!» А терпеливый брат продолжал жить в деревне. Он наблюдал, как земледелец убирает урожай в амбар как ловко отделяет зерно от микины и пришел в восторг, увидев, что тот собрал пшеницы в больше, чем посеял. Только теперь ему стало ясно до конца, во всем, что делал земледелец, были своя цель и здравый смысл. Так же и с Богом. Его замыслы нам на благо. Но смертный, видя малюсенькую часть его творения, не может постичь всей сущности и смысла деяний Всевышнего.